Элис Монро. Лес. Рой занимается обивкой, покраской и ремонтом мебели. Может починить стол или стул, если отвалилась ножка, перекладина или еще что-нибудь. Сейчас за такую работу мало кто берется, и заказов у Роя всегда больше, чем нужно. Он даже не знает, как с ними справиться. Однако помощников брать не хочет, говорит, Только попробуй найми работника, и бюрократы утопят тебя в бумагах. Настоящая причина, наверное, не в этом. Просто он привык работать один, уже много лет с тех пор, как пришел из армии. И ему не по душе даже сама мысль, что кто-то будет постоянно торчать рядом. Вот если бы Леа, это его жена, родила мальчика, а тот вырос бы и занялся тем же делом, что и отец, и под старость сменил бы его в мастерской... Но даже если бы родилась дочь. Одно время он думал обучить своему ремеслу племянницу жены Диану, та, когда была маленькая все время проводила в мастерской, наблюдала за ним. Потом вдруг выскочила замуж в 17 лет и стала помогать Рою кое в чем. Они с мужем тогда нуждались в деньгах. Но вскоре забеременела и больше работать не смогла. Ее тошнило от запахов растворителя, морилки, олифы, политуры и дыма. По крайней мере... Так сама Диана объясняла Рою. А жене его сказал настоящую причину. Ее муж считал, что эта работа не для женщин. Теперь у Дианы четверо детей, и работает она кухаркой в доме престарелых. Муж, должно быть, считает, что так лучше. Мастерская Роя помещается в сарае за домом. Отапливается она дровяной печью, для которой надо добывать топливо. Это и подтолкнуло Роя к одному делу. Он не любит распространяться на этот счет, хотя секрета тут нет. То есть все в округе знают, чем он занимается, но никто не понимает, насколько это важное для него дело. Заготовка дров. У Роя есть полноприводный грузовик, бензопила и колун весом в добрых 8 фунтов. И он с каждым годом все больше и больше времени проводит в лесу, заготавливая дрова. Рубит... гораздо больше, чем нужно ему самому, и потому, так уж получается, приходится продавать. В нынешних домах часто устраивают камины и в гостиных, и в столовых, и в залах, причем жгут дрова каждый день, а не только по случаю прихода гостей или на Рождество. Когда Рой только начал ездить в лес, Ле очень волновалась, вдруг поранится, а помочь будет некому. Но больше всего опасалась, что из-за этого увлечения остановится его главное дело – бизнес. Рой, конечно, не разучится, не позабудет свое ремесло, но начнет отставать, выбьется из графика. «Ты же не хочешь подводить людей?» – спрашивала она. «Ведь если тебе кто-то заказывает вещь к сроку, так значит, на то есть причина». Она представляла себе его работу так. «Берешь заказ, значит, принимаешь на себя обязательство помочь человеку. А когда он как-то раз поднял цены на свои услуги, Лео ужасно разволновалась и долго объясняла всем и каждому, сколько теперь приходится тратить денег на материал. Пока она сама ходила на работу, Рою было легче. Он мог с утра, проводив ее, отправиться в лес, а вернуться до того, как она приедет домой. Ля работала в городе у дантиста, записывала пациентов и вела бухгалтерский учет. Служба в регистратуре подходила ей как нельзя лучше, поскольку она была очень общительная, и говорливая. И дантисту была прямая выгода. Куча ее родственников, огромная дружная семья, лечила у него зубы, и никто из них даже не подумал бы обратиться к кому-то другому. Все эти родственники – боулзы, джеттерсы, пулзы – с утра до ночи торчали у них дома, а Леа частенько гостила у них. Члены клана любили собираться вместе. Бывало – На Рождество или День Благодарений в дом набивалось 20, а то и тридцать человек, а по воскресеньям не меньше дюжины. Смотрели телевизор, болтали, готовили еду и ели, причем все это одновременно. Рой тоже любит и посмотреть передачу, и поболтать, и само собой поесть, но ведь не все же сразу. Так что, когда родственники собирались в его доме по выходным, Он обычно уходил в сарай и топил там печь дровами из граба или яблони. Когда они горят, идет очень вкусный дым, особенно от яблони. А еще у него на полке, прямо в открытую, рядом с красками и инструментами, всегда стояла бутылка пшеничного виски. Дома такая тоже имелась, и он не жалел ее для гостей, но все таки налить себе стаканчик в одиночестве – другое дело. Так... И запах дыма кажется лучше, если никто вокруг не восклицает «Ах, какая прелесть!». Но когда Рой возился с мебелью или собирался в лес, он не пил, только по воскресеньям. То, что хозяин игнорировал компанию, гостей не задевало. Родственники были не из обидчивых, да они вообще не очень интересовались такими, как Рой, теми, кто не принадлежал по рождению к их клану и даже детей не добавлял к их числу и вообще на них не похож. Они все были здоровенные, шумные, общительные. А Рой? Небольшого роста, очень сдержанный. Жена его была женщиной добродушной, покладистой, и мужа любила таким, какой есть. Поэтому, когда он уходил к себе в сарай, она его не попрекала и перед родственниками за него не извинялась. Они оба чувствовали, что очень дороги друг другу, больше, чем многодетные пары. Ля... Почти всю прошлую зиму пролежала то с гриппом, то с бронхитом. Она подозревала, что дело в микробах, которые приносят пациенты дантиста, и решила бросить работу. Говорила, что ей все равно надоело и хочется иметь побольше времени для собственных занятий. Рой так и не смог понять, что за занятия она имела в виду. Леа очень скоро стала терять силы и уже не оправилась. И характер ее совершенно изменился». Гости теперь ее нервировали, и родственники больше, чем кто бы то ни было. От разговоров она скоро уставала, гулять не любила, поддерживала в доме порядок, но между любыми двумя работами по хозяйству отдыхала так долго, что самые простые дела занимали весь день. Почти потеряла интерес к телевизору, но если Рой его включал, могла и посмотреть. Фигура ее, раньше приятная, круглая, теперь похудела, потеряла форму, Живость, румянец, все, что придавало прелесть ее лицу, все высохло, исчезло, и карие глаза потеряли прежний блеск. Доктор прописал какие-то пилюли, но Леа не могла ответить, помогают они ей или нет. Сестра свозила ее к целительнице, практиковавшей холистическую медицину. Сеанс обошелся аж в 300 долларов. Но все равно осталось непонятно, помогло это хоть сколько-нибудь или нет. Машину Леа больше не водила, и молчала когда рой отправлялся в лес ничего еще оклемается говорила диана теперь к ним заезжала одна только племянница но потом добавляла а может и нет врач выражал примерно ту же мысль но более деликатно по его словам пилюли должны помочь больной не до конца выпасть из реальности а где кончается это не до конца и начинается до конца думал рой как различить иногда блуждая по лесам Он попадал в места, где рабочие с лесопилки уже срубили и раскрыжевали деревья, оставив валяться на земле только верхушки. А иногда попадались участки, где прошли лесничие, окольцевав те деревья, которые надо срубить. Больные, скрюченные или просто негодящиеся на пиломатериалы. Негодятся, например, граб и голубой бук. Отыскав такой участок, Рой заводил разговор с владельцем, обычно фермером, поторговавшись, Они договаривались о цене, и тогда можно было приступать к рубке. Особенно часто он занимался этим поздней осенью, в ноябре и начале декабря. Наступал сезон покупки дров, и значит, Рою нужно было отправляться в лес на своем грузовике. Раньше, когда фермеры сами заготавливали и продавали дрова, у них были хорошие подъездные пути. Теперь такого нет. Надо добираться по полям, а это можно делать либо, когда поля еще не вспаханы, либо когда окончательно убран урожай. Последнее лучше, поскольку почва уже схвачена морозом. Нынешней осенью спрос на дрова оказался велик, как никогда, и Рой выезжал на промысел 2-3 раза в неделю. Многие умеют различать деревья по листьям, по размеру, по очертанию кроны, но когда Рой проходит по уже облетевшему лесу где-нибудь в самой чаще, то он различает деревья по коре. У граба – дерево плотного, основательного, кора ворсистая, коричневая, а ствол приземистый и коренастый. Но ветви у него гибкие на концах, и кора на них красноватая. Вишневое дерево – самое темное в лесу, и кора у него чешуйчатая. Многие сильно удивились бы, увидев, какой высоты достигают дикие вишни в наших краях. Они совсем не похожи на садовые деревья. Дикие яблони, напротив, не отличить от их сестер из сада. Невысокие и кора не такая шершавая и темная, как у вишен. Ясень – крепкое дерево с рубчато-волнистым стволом. Серая кора клена имеет неровную поверхность, теневые линии создают черные полоски, которые иногда образуют прямоугольный узор, а иногда не пересекаются. Клен вообще дерево беспечное, ему словно бы все равно, какая у него кора. Его и так все любят. Скажешь, Дерево, и сразу представляешь себе клен. Другое дело буки и дубы. Эти как актеры на сцене, которых нельзя не заметить. Но ни одно дерево не бывает таким красивым, как старый вяз. Его, впрочем, теперь почти нигде не встретишь. У бука ровная сероватая кора, слоновая кожа, на которой люди часто вырезают свои инициалы. Разрезы с годами расползаются. И тогда даже сделанные тонким лезвием буквы уже не прочтешь. Они оказываются поперек себя шире. Буки в лесу достигают гигантской высоты. На открытых местах они так не вытягиваются, а начинают расти вширь и становятся чуть ли не квадратными. А вот в лесной чаще тянутся ввысь, и ветви наверху загибаются гордо, как олени рога. Однако у этого заносчивого дерева Встречается серьезный недостаток, который узнаешь по неровностям на коре. Древесина его может иметь извилистые волокна. Такой бук хрупок и ломается под сильным напором ветра. Что же касается дубов, то их у нас не так много, во всяком случае меньше, чем буков, но обнаружить их легко. Клены всегда смотрятся как старые знакомые, такое же дерево растет у вас во дворе. А вот дубы словно сошли со страниц детских книжек с картинками, в которых сказки начинаются словами «давным-давно в чаще леса». Давным-давно в чаще леса стояли одни только дубы. Их темные глянцевитые, прилежно вырезанные листья, конечно, создают им особую ауру, но сказочность... сохраняется и после того, как листья облетают, и глазам открывается толстая, похожая на пробку темная кора с затейливым рисунком и изломанные хитро переплетенные ветви. Рой не видит ничего страшного в том, чтобы заниматься рубкой леса в одиночку, если знаешь, как надо действовать. Когда собираешься свалить дерево, то первым делом прикинь, где у него примерно центр тяжести, и сделай прямо под этой точкой, клиновидную зарубку под углом в 70 градусов. Дерево, разумеется, будет падать в ту сторону, где сделана зарубка. Потом начинаешь пилить с другой стороны так, чтобы надпил шел не прямо к зарубке, а чуть повыше, на уровне ее верхнего края. Между зарубкой и надпилом должна остаться небольшая перемычка, по которой дерево и сломается. Лучше всего, конечно, чтобы оно упало, не задев других деревьев, Но это, как правило, невозможно. А если дерево зацепилось за другие и тебе не подогнать грузовик, чтобы вытащить его цепью, то приходится распиливать ствол на куски. Начинаешь снизу и продолжаешь, пока верхняя часть не освободится и не упадет. После того, как дерево ляжет на землю, встав на ветви, твоя задача – уложить ствол. Для этого отрубай ветви по очереди, пока не доберешься до тех, на которых держится ствол. Только помни – что они напряжены, как лук, и надо подрубить их так, чтобы дерево сдвинулось не к тебе, а в обратную сторону, и тебя не полоснуло ветвями. Когда ствол благополучно уложен на землю, его распиливают, так, чтобы высота чурбака соответствовала размерам печки, а потом раскалывают к Однако, раз на раз не приходится. Все время жди сюрпризов. Попадаются чурбаки, которые не расколешь, как ни старайся. Такие надо класть на бок, И разрезать пилой вдоль. Это нечистая работа. И опилки летят, и волокно дерева сходит полосами. Еще одна хитрость. Буковые и кленовые чурбаки иногда раскалывают не сверху, а сбоку. А если чурбак слишком большого диаметра, то у него надо срубать куски с боков вдоль годовых колец, пока он не станет почти квадратным. Тогда удобнее расколоть посередине. Иногда попадаются трухлявые деревья, у которых грибы проросли между кольцами. Но это случается редко. Обычно древесина оказывается такой, как ожидаешь. В комле попрочнее, чем в верхней части. Прочными бывают деревья, выросшие на открытом месте. А длинные и тонкие, которые росли в самой чаще, всегда слабее. Да, раз на раз не приходится. Надо быть готовым к сюрпризам. Но если ты на настороже, бояться нечего. Рой раньше все это объяснял жене, и о том, как надо рубить, и о разных хитростях, и о том, как распознавать деревья. Но ее разве заинтересуешь? Эх, жаль, не удалось передать свои знания Диане, когда она была помоложе. Теперь-то у нее нет времени его слушать. Во всех этих размышлениях Роя о лесе есть что-то личное. Он хранит такие мысли при себе и не спешит делиться ими, как скупердяй, хотя в других отношениях он совсем не жадный человек. А тут, как наваждение, лежит ночью без сна и думает о красивом буке, который хочется срубить. Прикидывает, так ли он прочен, как выглядит, или готовит ему сюрприз. Думает... о тех лесных участках в округе, до которых не добраться, потому что они расположены за фермами и окружены полями, то есть частными владениями, куда въезд запрещен. А когда Рой едет по дороге через лес, то все время вертит головой, смотрит то направо, то налево, чтобы ничего не пропустить. Его интересует даже то, что делу никак не помогает». Посадки голубого бука, например, совсем молодые деревца, густо растущие и слишком хилые, чтобы с ними возиться. Если замечает темные вертикальные ребра, идущие в кость по более светлому стволу, то запоминает на всякий случай, где это видел, как бы составляет в уме карту всех лесов, где побывал. Зачем? Рой ответил бы для дела, но это не вся правда. Через день после того, как выпал первый снег, Рой бродит по лесному участку фермера Элиота Саттера, смотрит деревья, с которых сняты кольца коры. Он ходит здесь на вполне законных основаниях, потому что договорился с владельцем. На краю участка расположилась незаконная свалка. Тут выбрасывают мусор те, кто не хочет везти его на городскую свалку. Одним неудобны часы ее работы, другие ленятся далеко ехать. Рой замечает на этой помойке какое-то движение. «Собака, что ли?» Но ну вот, движущаяся фигура распрямляется и становится различим человек в грязной куртке. Ага, это Перси Маршал ищет, чем бы поживиться. Раньше здесь можно было отыскать вполне годный старый котелок или даже медный чайник, но сейчас-то вряд ли. Да и Перси не то чтобы постоянно тут копается, добывая товар на продажу. Просто смотрит, не попадется ли полезная вещь. А что тут найдешь? пластмассовые канистры, рваные оконные сетки до да матрасы с вылезшей наружу ватой. Перси живет один, захватив комнату в пустом заколочном доме на перекрестке двух дорог в нескольких милях отсюда. Болтается повсюду, по дорогам, во врагах и по городским улицам тоже расхаживает. Что-то бормочет, разговаривает сам с собой. А с людьми изображает то полоумного бродягу, то местного всезнайку. Питается чем попало, живет в грязи, без удобств, но это он сам так захотел. Его пытались поместить в окружную богодельню, но ему быстро надоела тамошняя жизнь. Все по звонку и кругом одни старики. Когда-то, очень давно, у Перси была неплохая ферма, но крестьянская жизнь показалась ему слишком однообразной. Поэтому он занялся сначала бутлегерством, а потом кражами со взломом. совсем неумелыми, надо сказать, и отсидел несколько сроков. В последние лет десять Перси бросил пить, получил пенсию по старости и снова стал как бы полноправным членом общества. В местной газете была даже о нем статья с интервью и фотографией «Последний в своем роде наш вольный человек о своей жизни и взглядах». Перси выбирается из помойки и с деловым видом направляется к Рою, Должно быть, хочет что-то рассказать. «Что? За дровами собрался?» «Может, и за дровами», — Рой отвечает осторожно, как бы Перси не попросил у него дров. «Ну тогда поторопись», — объявляет вдруг вольный человек. «Это еще почему?» «А потому что на весь этот лес теперь написан контракт!» Рою ничего не остается, как спросить, какой еще контракт. Перси, конечно, болтун, но не лжец. По крайней мере, он не лжет о том, что его действительно интересует: Разные сделки, наследства, страховки, ограбления домов – вообще дела, связанные с деньгами. Зря люди думают, что те, у кого деньги в руках не держатся, про них никогда не думают. Тот, кто считает Перси бродячим философом и бессребренником, который только вздыхает о былом, очень удивился бы, послушав его. Хотя, если понадобится, он прикинется ненадолго и философом. Тот… «Слушок прошел», — тянет резину Перси, — «про одного парня. В городе слышал». «Ну не знаю, правда ли. В общем, у этого парня лесопилка, и он подписал контракт с гостиницей, с ривер Будет поставлять им дрова всю зиму. По корду в день. Во сколько жгут? По корду в день». «Кто тебе сказал?» — спрашивает Рой. «В пивной слышал». «Ну да. Захожу иногда пропустить кружечку. А что?» Я ж не больше одной. Короче, там сидели какие-то ребята незнакомые. Но они пьяные, как и я. Болтали насчет леса вот этого самого, который Сатора. Рой говорил с фермером всего неделю назад, и они вроде бы все обговорили, вплоть до зачистки участка. «Да, участок большой», – кивает Рой. «А то!» «Если они хотят свести здесь весь лес, им нужно разрешение. А то!» «Иначе будет незаконно!» — кивает в свою очередь Перси. Ему этот разговор доставляет большое удовольствие. «Ну ладно, не мое дело», — заключает Рой. «Мне бы со своей работой справиться». «Справишься, не сомневайся!» По пути домой Рой только и думает, что об этой истории. Ему приходилось пару раз продавать дрова в Риверын, но теперь они, должно быть, решили обзавестись постоянным поставщиком И выбрали не его. Он думает о том, как можно вывести такое количество леса сейчас, когда уже выпал снег и скоро наступят морозы. Только одно остается – оттащить бревна на открытое поле прежде, чем начнется настоящая зима. Вытаскивать поскорее и сваливать, как придется, а пилить и колоть уже потом. Но чтобы их вывести, нужен бульдозер или, по крайней мере, большой трактор. Надо... прорубить просеку, а потом вытаскивать на цепях. И одному человеку с этим не справиться. Даже двоим. Понадобится команда. Короче, большое дело. Значит, кто-то этим занимается всерьез, не полюбительски, как он сам. Крупный? Значит, кто-то этим занимается всерьез, не полюбительски, как он сам. Крупное дело. Видимо, кто-то не из нашего округа. Тут таких нет». Почему же Элиот Саттер даже и не намекнул ни на что подобное, когда говорил с Роем? Наверное, ему позже сделали предложение. И он решил, что можно забыть о Рое. Пусть лучше бульдозер поработает. Весь вечер Рой думает, может, позвонить Саттеру и спросить, что за дела? Но раз тот уже принял решение, так чего ж звонить? Устная договоренность – ничто. Саттер просто пошлет его подальше». Лучше всего вот что – сделать вид, что он не встречал Перси и ничего не слышал про этот контракт, и действовать, как намеревался. Поехать в лес и нарубить столько дров, сколько успеет, пока не пришел бульдозер. А может, Перси что-то напутал? Вряд ли он выдумал всю эту историю, чтобы напугать Роя, но перепутать что-нибудь мог запросто. Однако, чем больше Рой думает об этом деле, тем больше верит словам Перси. Он прямо видит всю картину, и бульдозер, и обмотанные цепями деревья, и целую кучу бревен на поле и рабочих с бензопилами. Да, так сейчас дела и делаются. Оптом, по-крупному. История еще потому так неприятно, что Рою никогда не нравился «Ривер-Инн», курортный отель на берегу реки Перегрин. Его построили на месте старой мельницы неподалеку от перекрестка, где стоит дом, занятый Перси-маршалом. На самом деле... «Земля под этим домом принадлежит отелю, да и сам дом тоже». Хибару хотели снести, но выяснилось, что постояльцам гостиницы, бездельникам нравится прогуливаться по дороге и фотографировать живописные руины, а также валяющуюся там старую барану, перевернутую телегу, водокачку и самого Перси, когда он позволяет туристам себя снимать. Некоторые даже рисуют все это. «Приезжают сюда из Оттавы и Монреаля и налюбоваться не могут. Ах!» «Настоящая лесная глушь». Местные ходят в гостиницу только на праздничный обед или ужин. Леа была там как-то раз с дантистом и его женой, и еще с женщиной-гигиенистом и ее мужем. Роя тоже звали, но он не пошел. Сказал, что ему за такие деньги кусок в горло не полезет, даже если заплатит кто-то другой. Но если честно, то настоящая причина неприязни Роя к отелю «Ривер-Инн» заключается совсем не в этом. Вообще-то он не против того, чтобы люди тратили деньги в свое удовольствие, и не возражает, чтобы кто-то зарабатывал на желающих их выбросить. А вот реставрацией и обивкой старой мебели в гостинице занимался не он, Рой, а другие мастера, не местные. Правда, если бы его пригласили, то он бы, скорее всего, отказался, мол, и так работа не в проворот. Когда Леа спросила, как ему этот отель... Он ответил только, что Диана пыталась туда устроиться официанткой, а ей отказали, мол, слишком толстая. «Но это же правда», — заметила Леа. «Толстая? Она и сама так говорит». «Правда, да». Но Рой все равно считает, что они снобы. Снобы и хапуги. Строят новые дома, выглядящие как старые особняки или оперные театры, просто чтобы пустить приезжим пыль в глаза. И дрова жгут для того же самого». По корду в день. Значит, скоро какой-нибудь деятель будет утюжить лес на бульдозере, словно кукурузное поле. А чего еще ждать от этих снобов, кроме разорения? Рой передает жене, услышанное от Перси. Он все еще рассказывает ей обо всем просто по привычке, хотя заранее знает, что то не поймет. Рой даже перестал замечать, отвечает ему Леа или нет. На этот раз она отзывается, но как эхо, повторяет то, что он сказал. «Ну ничего, работы все равно хватает». Так он и думал. Хорошо она себя чувствует или нет, а главного не улавливает. Но разве не так обычно и бывает с женами? Но разве не так обычно и бывает с женами? И с мужьями тоже. По крайней мере, в половине случаев именно так и бывает. На следующее утро Рой чинит у себя в сарае раздвижной стол, Решает не выходить из мастерской весь день, чтобы закончить еще пару дел, которые давно откладывал. Но около полудня слышит громкий шум мотора. Диана никак не исправит глушитель. И выглядывает из окна. Должно быть, приехала, чтобы отвезти тетушку к рефлексологу. Диана уверена, что это поможет. А Леа не возражает. Однако Диана направляется не к дому, а к сараю. «Привет!» «Привет!» «Ну что, вкалываешь?» «Да как обычно!» отвечает Рой. «Хочешь ко мне на работу устроиться?» Это их обычные шутки. «Я уже устроилась. Слушай, я чего приехала? Ты не дашь мне завтра грузовик ненадолго? Надо отвезти тигра к ветеринару. В машине не получается. Здоровый пес, ты ж понимаешь. Извини, конечно». Рой отвечает. «Ладно». «Отвезти тигра к ветеринару», — думает он. «Это им влетит в копеечку». «Тебе-то самому грузовик не понадобится?» – спрашивает она. «Обойдешься машиной?» Он-то как раз собирался завтра за дровами, потому и спешил закончить работу в мастерской. «Ну, значит, надо сегодня после обеда ехать», – решает он про себя. «Я тебе верну с полным баком бензина», – обещает Диана. Надо самому не забыть наполнить бак, чтобы она этого не сделала. Рой хочет сказать ей, что вот, мол, собрался в лес – Но что-то там не то происходит. Но Диана уже вышла из сара и идет к дому. Проводив жену с племянницей и закончив дела, Рой садится в грузовик и отправляется на то же место, где был вчера. Может, остановиться и расспросить Перси поподробнее? Нет, решает он. Не стоит. Все равно толку не будет. Увидев такой к себе интерес, Перси начнет плести небылицы. Может, лучше поговорить с фермером? «Тоже не надо», — решает Рой, вспомнив все, о чем думал прошлым вечером. Он останавливает грузовику начало тропы, ведущей в чащу. Тропка эта вскоре кончится, но Рой еще раньше сворачивает с нее и не спеша идет по лесу, оглядывая деревья. Все точно так, как было вчера. Ничего не выдает задуманного сатором плана. У Роя с собой бензопила и колун. Надо поторапливаться. Если появится кто-нибудь еще и начнутся претензии, Рой заявит, что получил разрешение от собственника и знать не знает ни о каком контракте. Более того, он скажет, что будет тут работать, пока фермер сам не явится и не велит ему уйти. Ну а если явится, то он, конечно, уйдет. Какие проблемы? Только это вряд ли. Сатор человек тучный, тяжелый на подъем, да еще и прихрамывает. Ходить по участку он не любит. Так не пойдет. Бормочет Рой, обращаясь к невидимому собеседнику, прямо как Перси-маршал. «Вы мне бумагу покажите. В чаще леса почва обычно ухабистая, не такая, как на открытых местах, хотя бы даже и поблизости. Рою раньше казалось, что это от упавших деревьев. Падают на землю, выворачивая корни, потом лежат и гниют. Там, где они сгнили, образуется бугор, а на месте, откуда вывернулся комель с корнями, впадина». Но недавно прочитал про другую причину. Где это писали? Нет, не вспомнить. Прочитал про давние времена, сразу после ледникового периода. Тогда вода застывала между пластами земли, образуя лед, и он вытеснял землю на поверхность пригорками. И до сих пор так бывает в северных землях. Там, где землю не обрабатывают и не очищают, остаются эти пригорки. А дальше... С Роем происходит самый обычный неприятный случай, то, что может приключиться с каждым, кто замечтался гуляя по лесу, с любым туристом, отправившимся в выходные поглазеть на природу, с каждым, кто думает, что чаще леса – это парк или вообще место для приятных прогулок, и с тем, кто надевает легкие ботинки вместо сапог и не смотрит, куда идет». Вот с Роем этого ни разу раньше не происходило, хотя он сотни раз бывал в лесу. Но ничего подобного. Лег... Легкий снежок идет уже давно, и покрытой павшей листвой земля стала скользкой. Нога Роя скользит и подворачивается, и в тот же момент вторая нога проваливается сквозь снег куда-то вглубь. То есть после того, как левая нога подвернулась, Его просто кинуло вперед, хотя тут надо было ступать осторожно, пробовать наста и выбирать место, куда поставить ногу. Ну и что? Что страшного случилось? Не так уж и глубоко провалился. Другое дело, если бы это была нора сурка. Просто споткнулся, попытался удержать равновесие, хоть уже сам понимал, что не получится, и полетел на землю. Хорошо, хоть успел отбросить подальше пилу и колун. Правда, сделал это неловко. Ручка-колуна ударила по колену левой подвернувшейся ноги. Тяжелая пила потащила все тело за собой, но как-то удалось свалиться, не напоровшись на нее. Он прямо чувствовал, как падает, неотвратимо, словно в замедленной съемке. Мог сломать ребро, но не сломал. И топорище могло ударить его по лицу, но не ударило, а мог и ногу порезать. Он думает обо всех этих возможностях не с чувством облегчения. Слава богу, не случилось, но так, словно до сих пор не верит, что этого не произошло. То, как он поскользнулся, как провалился и упал, было настолько глупо и неловко, что уж дальше ничему не удивишься, могло все кончиться как угодно. Рой начинает осторожно вставать. Болят оба колена. Одно он зашиб топорищем, а другим сильно ударился о землю. Он держится за ствол молодой вишни, Мог о нее стукнуться головой и постепенно поднимается. Сперва переносит весь вес на правую ногу и осторожно касается земли левой, той, которая поскользнулась и подвернулась. Сейчас он на нее встанет. Он наклоняется, чтобы подобрать пилу и чуть снова не падает. Боль пронизывает его от ступни и до самой макушки. Забыв про пилу, Рой выпрямляется и пытается понять, где все-таки болит. «В левой ноге». «Внизу?» «Да». Боль отступает вниз к лодыжке. Рой вытягивает ногу, чтобы ее почувствовать, очень осторожно ставит ступню на землю и чуть надавливает. Боль адская. Даже не верится, что может так болеть. «Да». Нога не просто подвернулась. «Наверное, сильное растяжение связок, а то и перелом. На вид не поймешь». В ботинке левая лодыжка выглядит такой же, как правая, здоровая. Надо потерпеть. Не обращать внимания на боль и попытаться выбраться отсюда. Только плохо это у него получается, не обращать внимания. Наступать на ногу совсем нельзя. Наверное, все-таки перелом. Перелом лодыжки. Ну ничего, не страшно. Старушки часто получают такую травму, поскользнувшись на льду. Нет, он все равно счастливчик. Подумаешь, перелом лодыжки. Однако наступать на нее нельзя. Идти он не сможет. В конце концов, Рой соображает, что если он хочет добраться до грузовика, надо бросить здесь пилу и колун, встать на четвереньки и ползти. Он опускается на колени и начинает двигаться назад по своим же следам, уже припорошенным снегом. Проверяет карман, где лежат ключи, все в порядке, застегнут на молнию. Шапка мешает видеть. Рой сбрасывает ее, пусть здесь полежит. Теперь снег падает прямо на голову. Но не холодно. Ползти на карачках — это он здорово придумал, только вот тяжеловато передвигаться на руках и на одном здоровом колене. Теперь Рой очень осторожен, когда движется по насту. Пробирается через молодняк и одолевает кочки. Если на пути встречается небольшой склон, с которого можно скатиться — то Рой не решается это сделать, надо поберечь сломанную ногу. Слава Богу, что по пути сюда он не шел через болото. И еще слава Богу, что сразу решил выбраться назад. Снег валит все гуще и следы почти незаметны, а без них можно заблудиться, ведь снизу не видно, куда ползешь. Начинаешь привыкать к своему положению, которое в первую минуту казалось таким дурацким. А теперь ничего, даже как-то естественно. и ползти на руках или локтях и на одном колене почти у самой земли, и ощупывать встреченное бревно, не трухлявое ли, и переваливаться через него на животе, загребая руками охапки сгнивших листьев, грязи и снега. Рукавицы он не надел. Держаться как следует и ощупывать все попадающееся на пути можно только пальцами, хотя они совсем замерзли и скрючились. И все это уже не кажется странным. О Колуне и Пиле Рой даже не думает, хотя в первую минуту не понимал, как можно их бросить. И даже о самом происшествии уже не вспоминает. Ну, случилось и случилось, и неважно, как именно. Все уже кажется обычным делом, бывает. Теперь надо преодолеть довольно крутой подъем. Добравшись до него, Рой останавливается передохнуть. Молодец, что дополз сюда. Он отогревает руки, сунув их под куртку. Почему-то вспоминает Диану, а не идет ей красная лыжная куртка. Что ж, пусть живет как хочет, думает Трой. мне это что за дело? Потом вспоминает жену, как она смотрит телевизор и делает вид, что ей смешно. Думает о ее безразличии ко всему на свете. Ну что ж, по крайней мере она накормлена и в тепле, ей не так плохо, как какой-нибудь беженке, бредущей сейчас где-то по дорогам. Бывает и хуже, думает он, бывает и хуже». Рой начинает подниматься вверх по склону, помогая себе локтями и больным, но все-таки рабочим коленом. Движется наверх, сжав зубы, словно это предохраняет от соскальзывания вниз. Хватается за любой вылезший из земли корень, за каждый попавшийся на пути ствол. Иногда все-таки соскальзывает, пальцы разжимаются, но рой заставляет себя снова их сжать и сантиметр за сантиметром движется вверх. Даже голову не поднимает, чтобы прикинуть, сколько еще впереди. Если представлять себе, что подъем будет длиться вечно, то вершина покажется радостным сюрпризом. Подъем длится долго. Но вот последние усилия, и Рой, наконец, вытаскивает себя на ровную площадку. Здесь, за деревьями и стеной снега, он различает грузовик. Старая красная Мазда, верная подруга, ждет его. Разве это не чудо? После подъема он вновь поверил в себя, а потому становится на колени и осторожно, очень осторожно наступает на колено больной ноги. Дрожа продвигает вперед здоровую, подтаскивает больную, все это качаясь, как пьяный, пытается чуть ли не подпрыгнуть. Нет, без толку. Теряет равновесие. Пробует совсем легко перенести вес на больную ногу, хотя бы чуть-чуть. но чуть не теряет сознание от боли. Тогда принимает прежнюю позицию и ползет. Движется он не напрямую через заросли, а маневрирует под прямыми углами, не упуская из виду грузовик. Если выбраться к колеям, оставленным грузовиком, это сэкономит время и силы. Днем грязь в колеях должно быть растаяла, но сейчас снова подморозило. Колену и ладоням приходится нелегко, хотя это не сравнить с тем, что было раньше. Настроение бодрое, впереди виден грузовик. Он смотрит на Роя, он ждет Роя. Вести машину он сможет. Слава богу, что сломана левая нога. Теперь уже все худшее позади, и вместе с облегчением в голову лезут неприятные вопросы. Кого попросить съездить забрать пилу и колун? И как объяснить, где их искать? Снег ведь скоро все тут занесет. Интересно, а когда он сам сможет ходить? без толку об этом думать. Чтобы стряхнуть подобные мысли, Рой поднимает голову и еще раз бросает взгляд на Мазду. Останавливается, чтобы отогреть на груди руки. Теперь можно было бы надеть рукавицы, но зачем их портить? Большая птица перелетает с куста на куст, и Рой вытягивает шею, пытаясь ее разглядеть. Сначала показалось, что сокол, но похоже, это сарыч». Наверное, приметил раненого и обрадовался, думает, повезло. Рой ждет, когда птица вновь взлетит, чтобы точно определить, кто это, по полету и по крыльям. И пока он ждет? Да, судя по крыльям, все-таки Сарыч. Ему вдруг приходит в голову совершенно новая мысль насчет той истории, которая так занимала его последние сутки. Грузовик поехал. Когда он тронулся с места, пока Рой наблюдал за птицей, чуть двинулся вперед, колеса вихляют в колеях. Похоже на галлюцинацию. Но мотор-то работает, Рой же слышит. Значит, действительно движется. Забрался туда кто-то, пока он смотрел в сторону? Или сидел там и ждал все это время? Разумеется, Рой запер машину и ключи при нем. Он снова ощупывает карман на молнии. Значит, кто-то угоняет Мазду прямо на глазах у хозяина, да еще без ключей. Рой кричит, машет руками, не поднимаясь с земли, словно из этого может выйти какой-то толк. Однако грузовик вовсе не разворачивается, чтобы уехать, а наоборот, трясется по колее навстречу ему, Рою. Да еще тот, кто сидит за рулем, подает звуковой сигнал, однако не предупредительный, а приветственный. Вот он останавливается... И Рой видит, кто это. Тот, у кого хранятся единственные запасные ключи. Единственный, кто это может быть. Леа. Он пытается встать на одной ноге. Она выпрыгивает из грузовика и подбегает, чтобы поддержать его. — Я там навернулся, — говорит Рой, тяжело дыша. — По-дурацки так навернулся. Тут ему приходит в голову спросить, как она сюда попала. — Ну как, как? — отвечает Леа. «Не прилетела же?» Она объясняет, что приехала на машине. Говорит так, словно никогда не переставала водить. Приехала сюда на машине, но оставила ее на дороге. «Я решила, что на легковой тут можно завязнуть», — говорит она. «А на самом деле ничего страшного, грязь уже замерзла. Увидела в стороне от дороги грузовик, дошла до него пешком, открыла, забралась внутрь, решила, что ты скоро вернешься, раз снег пошел. Вот только не ожидала, что ты приползешь на четвереньках». От прогулки? А может быть, от мороза лицо ее как-то посветлело? Голос стал резче? Она опускается на колени и осматривает его лодыжку. Нога сильно распухла. «Могло быть и хуже», — замечает Рой. Лео говорит, что на этот раз она за него совсем не волновалась. «Единственный раз в жизни не волновалась, когда надо было!» Рой думает, не стоит ей рассказывать, что она уже много месяцев вообще ни о чем не волновалась. Ни малейшего предчувствия у нее не было. «Я знаешь, зачем приехала, — продолжает Леа, — рассказать, что мне в голову пришло, когда та врачиха меня лечила. Не могла стерпеть, поехала. А потом смотрю, ты на карачках ползешь, и даже забыла про это. Думаю, ну ничего себе! Что в голову пришло? А вот что! Хотя нет, мало ли что ты подумаешь, лучше потом скажу. Надо тебе лодыжку закрепить как-то. Что?» В голову пришло. Ей пришло в голову, что весь этот контракт, вся затея, о которой говорил Перси, на самом деле не существует. Просто Перси услышал какой-то разговор, молодин мужик подрядился рубить лес, а разговор этот на самом деле был про Роя. Старый Эллиот Саттер – большое трепло. Я же знаю эту семейку. Жена его, родная сестра Энни Пул. Он везде болтал про то, что заключил такую сделку. Ну и приврал, конечно. Договорился до того, что его клиент будет поставлять в ривер ин дрова по сто кордов в день. Ну а дальше сидит пьяница, пьет пиво и слушает, что болтают другие пьяницы. И вот у тебя уже и контракт». «Очень глупо», — начинает Рой. «Вот так и знала, что ты так скажешь». «Наверное, это очень глупо звучит», — продолжает Рой. Но только мне точно то же самое пришло в голову минут пять назад. Вот что это было. Вот что его осенило, когда он высматривал Сарыча. Ах, вот как, хохочет Лео. А я знаешь, что я думаю? Все из-за этой гостиницы. Только ее упомянешь, и дело сразу растет на глазах. Получается история про большие деньги. Ну да, так и есть, думает Рой. Он услышал историю про самого себя. В нем одном все дело. Значит, бульдозер не придет. И рабочих с бензопилами не будет. Ясени, клены, буки, грабы, вишни. Все останется ему, Рою. Навеки вечное и в полной неприкосновенности. Леа совсем запыхалась, поддерживая его. Но находит силы пошутить. У дураков мысли сходятся. Сейчас не время обсуждать произошедшую с ней перемену. Это было бы все равно, что кричать «поздравляю» человеку, взобравшемуся на стремянку. Он подхватывает свою ногу и с помощью жены забирается на сиденье грузовика. Стонет, причем совсем не так, как стонал, когда был один. Не то чтобы подчеркивает, как ему больно, но словно описывает своим стоном эту боль жене. Или даже так, предлагает ей свою боль. Он... Совсем иначе представлял себе возвращение Лео к жизни. И звук, который он издает, как бы компенсирует эту недостачу. Все правильно. Надо вести себя осторожнее, пока не знаешь, надолго ли Лея воскресла, или все завтра же вернется к прежнему. Но даже если она воскресла окончательно и все хорошо, то в этом есть и нечто большее. Какая-то потеря затмевает обретение. Какая-то потеря, в которой ему стыдно было бы признаться, если бы у него остались на это силы. Уже темно, валит снег, и Рой с трудом различает ближайшие деревья. Он бывал тут раньше ранней зимой в сумерках, но теперь видит лес словно впервые. Как сплелись его ветви, какой он густой и таинственный. Это не просто стоящие рядом деревья, это древесный массив, Они помогают друг другу, поддерживают друг друга и сливаются воедино. Лес преображается у вас за спиной, как только вы отвернетесь. Есть еще какое-то название для леса? Оно крутится у Роя в голове, но он никак не может его поймать. Хотя нет. Не совсем. Он представляет себе это слово. Оно как бы внутренне сплетенное, страшное и в то же время ко всему безразличное. «Я там топор бросил», – замечает Рой механически, – «и пилу». «Ну, бросил и бросил. Попросим кого-нибудь съездить и подобрать». «А твоя машина?» «Слушай, может, ты на ней поедешь, а я поведу грузовик?» «Ты с ума сошел?» Голос у нее рассеянный, потому что в этот момент она медленно выводит грузовик задним ходом к месту, где можно развернуться. Грузовик подпрыгивает в колеях, но держится на дороге. Рой не привык смотреть в зеркало заднего вида под таким углом, поэтому он опускает стекло и высовывает голову в окно. Снег летит ему в лицо. Он делает это не только для того, чтобы проследить, как Лея разворачивает машину, но и чтобы стряхнуть то теплое обалдение, которое постепенно его окутывает. «Давай потихоньку!» — командует он. «Так, так! Еще немного! Стоп! Нормально! Все нормально!» Он произносит эти слова, а она говорит что-то про больницу. Гупо смотрели. Это сейчас главное. Кажется, она никогда раньше не садилась за руль грузовика. Однако, вон как справляется. Заросли. Вот это слово. Ничего в нем нет странного, слова как слово, но почему-то он никогда раньше его не произносил. Есть в нем что-то книжное. Ненатуральное, а он этого всегда сторонился. «Дикие заросли», — произносит он, словно ставя этой фразой точку.